Есть заболевание, описанное у людей с поврежденной роговицей, которое называется синдромом Шарля Банне. Люди с этим синдромом видят вещи, которых нет, крошечных демонов, призраков, все что угодно, даже при свете дня. Однако, в отличие от того, что происходит во снах, эти люди прекрасно понимают, что они видят галлюцинации. И в отличие от тех, кого вводят в заблуждение иллюзорные реальности, Они точно знают, что того, что они видят, не существует. Возможно, это близко к тому, что чувствует Энакидзу. Тогда почему эти люди с синдромом Шансона, или как там его, не могут видеть чужие воспоминания, так же, как видит их он? Мне подумалось, что они должны были бы их видеть, если нарушение зрения было единственной необходимой предпосылкой. Что ж, подобного рода способность, по всей видимости, зависит от самых разных факторов. Локализация повреждения, наследственная предрасположенность, правый — это глаз или левый, и прочие тонкие различия. Чёга Кудо также заметил, что это едва ли была такого рода способность, которой хотели бы обладать большинство людей, поскольку видение чужих воспоминаний практически гарантированно осложняло бы нашу жизнь. На этом его лекция была окончена. У меня возникло ощущение, будто я стал жертвой какого-нибудь высококлассного мошенника. Кёгакудо Кудо опять пытался практиковать на мне свой изощренный экзорцизм. Ацука Тюндзинзи тоже погрузилась в глубокую задумчивость. «Что ж, как бы там ни было, спустя мгновение сказал продавец старых книг, я должен сказать, что на сегодняшний день это одна из моих любимых гипотез». Она прекрасно подходит для внятного объяснения самых разных вещей. «Это весьма оригинальная концепция. Как ты пришел к ней, Кёго Кудо?» «Оригинальная? Вот значит как!» Кёго Кудо вытащил из кармана самокрутку. «В детстве я жил на севере, на полуострове Симокита в префектуре Аомори. Это там, где гора Осоридзан, верно?» Я не был в курсе подробностей, но из того, что я помнил, Кёга-Кудо родился на горе Осоредзан и жил на полуострове Самокита примерно до семи или восьми лет. На Осоредзан живет множество итака, служительниц местного религиозного культа. Они занимаются тем, что проводят различные ритуалы призвания духов усопших, слушают и передают голоса мертвых, и, иными словами шаманизмом. И большинство из них слепы или близки к слепоте. Я не знаю, передается ли их слепота по наследству, но вне зависимости от этого, не кажется ли тебе необычным, что так много людей одной профессии разделяют один и тот же недуг? На самом деле, если начать в этом разбираться, то можно обнаружить, что слепота довольно распространена среди медиумов и предсказателей. Уважаемый профессор Кунио Янагита пишет в одной из своих статей о Хитоцу или «Одноглазом мальчике», популярным персонаже историй о привидениях, который, по мнению профессора, является древним собирательным образом нищего странствующего монаха. Господин Янагита приводит истории об «Одноглазом мальчике» как намек на существовавшую среди служителей культа традицию выдавливать себе один глаз, чтобы яснее видеть духовный мир. «Эта идея, как мне кажется», «Хорошо согласуется с описанной мною физиологией зрения и памяти». Рин звякнул колокольчик Фурин. «Я могу предположить, что в тот самый момент, когда Энакидзу появился перед вами в офисе, чтобы одним махом раскрыть это дело, он увидел в памяти той женщины более молодую версию себя. Затем он увидел тебя, сегодняшнего, сидящего напротив нее». Пока пытался это осознать, он был потрясен образом чего-то, напоминавшего труп, лежавшего на полу, и решил, что это — мертвое тело Фудзимаки. Но Энакидзу мог только увидеть все это, не понимая, что все это означает. Так что он начал задавать ей вопросы. Он хотел выяснить, кто попросил его клиентку прийти к нему. Он должен был подумать о том, что, если бы она была в чем-то виновата, то не попросила бы провести расследование. Однако она заявила, что пришла к нему по собственной воле. Вот почему затем он спросил ее, не лжет ли она. А потом, Кёгокудо указал на меня, он спросил ее про тебя. Должен был признать, это было первое из всего, что я слышал, что хоть как-то проливало свет на странное поведение Энакидзу. Возможно, это вообще была единственная правдоподобная теория, объяснявшая тот чудной спектакль, который я наблюдал в его офисе. Зрение у него было слабым с самого детства, и изредка Энакидзу видел некоторые вещи. Сначала он думал, что в этом нет ничего необычного, но с годами понял, что отнюдь не все могут видеть то, что видел он. Я был единственным, кто распознал эту его способность, благодаря чему мы и сблизились. Во время войны осветительная ракета едва не попала ему в голову. Именно тогда, в результате контузии, Энакидзу практически перестал видеть. Конечно, он достаточно хорошо справляется и ведет обычный образ жизни, но я почти уверен, что наш друг слеп на левый глаз. По иронии судьбы, Утрата зрения привела к тому, что постепенно он стал видеть другие вещи все более отчетливо. Действительно, Энакидзу проделывал трюки с предсказаниями в баре для оккупационных войск у своего брата лишь после того, как был демобилизован. Он никогда не занимался ничем подобным до войны. Кёгакудо умолк, отвернулся к веранде и сощурился, вглядываясь вдаль. Я несколько раз пытался объяснить ему происхождение его способности, но он не понял ни слова из того, что я ему говорил. Как это похоже на энакидзу! Мы оба одновременно невольно улыбнулись, но все же где-то в глубине моей души затаилось какое-то смутное, непроницаемое беспокойство, которое было не прогнать смехом. Кёгакудо осторожно произнес я прозвище моего друга. «Как ты думаешь, то, что Энакидзу увидел в памяти Река Куонзи, что это было на самом деле?» «Вот в чем она заключалась, истинная причина моего беспокойства». «Я этого не знаю, Секи Гути кун Как я сказал в самом начале, можно предположить самые разные варианты, если только не...» «Если только не что? Если только не...» «Ты случайно не знаешь, нет ли в ее родословной цукимоносудзи Судзи, наследственной одержимости?» «Если есть, то это все осложняет». «Одержимости?» «Уже не в первый раз. Я с изумлением подумал, как необычно работает у моего друга голова. Какое отношение к злоключениям семьи Куонзи?» могла иметь одержимость». «Что ж, думаю, бессмысленно проводить расследование, чтобы это выяснить», — заключил Кёга Кудо. Дотянулся до стоявшей на столе баночки с костями печеньем, взял одно и закинул себе в рот. Затем, не закрывая крышки, предложил печенье мне. «Кстати, Сэкигути, что ты собираешься делать с этой историей?» — строгим голосом поинтересовался он. «Ну что ж, Я взял из баночки одно печенье и на одном дыхании произнес. «Я хочу раскрыть это дело». Нахмурившись, Кёгокудо некоторое время помолчал. «Ты не можешь полагаться на Энакидзу. Он только все еще больше запутает». Он закрыл баночку крышкой и задумчиво и медленно поводил по ней кончиками пальцев. Сакигути кун помни о том, что сам процесс наблюдения оказывает воздействие на наблюдаемый объект. Только в физике элементарных частиц, верно? Это принцип неопределенности. Самые точные наблюдения могут быть сделаны лишь, когда за объектом не ведется наблюдение. Но какое это имеет отношение к этому делу? Послушай, Сакигути, ты не можешь разделить наблюдателя и наблюдаемый объект, не существует идеального наблюдателя. Твое вмешательство неизбежно повлияет на это дело и каким-то образом изменит его ход. Ты больше не будешь являться благонамеренным третьим лицом. Напротив, ты, судя по всему, настойчиво стремишься оказаться в самой гуще событий. Однако некоторые несчастные случаи никогда не произошли бы, не вмешайся в дело «Детектив». Даже если детектив не был частью истории самого ее начала, он совершит большую ошибку, если не проявит должной осторожности. Помни, есть вероятность того, что это сухое печенье стало тем, чем оно является, лишь в тот момент, когда я открыл крышку этой баночки. То же и с этим делом. «Рин!» — снова зазвенел колокольчик Фурин на улице. Кёга Кудо и его сестра — Сидели молча, не спуская с меня внимательных взглядов. «Но... но я не могу просто взять и оставить все как есть. Мне больше нечего было сказать». Кёгакудо Кудо скрестил на груди руки. «Что ж, если слабохарактерный человек вроде тебя может решиться на подобное, кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Очевидно, по какой-то причине ты буквально одержим» этим делом и этой женщиной, Река Куанзи. Я не стал этого отрицать. Но что бы ты ни предпринял, не позволяй своему зрению затуманиться. Стоит упустить из виду происходящее. Считай, что все это могло с тем же успехом никогда не происходить. Или даже хуже, предостерег он, если ты, будучи заинтересованной стороной с неким предвзятым мнением об этом деле, подступишься к нему неправильно. Что ж, тогда, боюсь, может произойти какая-нибудь трагедия. Значит, я должен подступиться к этому делу правильно. Но как мне было это сделать? Что ж, спустя мгновение добавил мой друг неожиданно добродушным тоном, из которого улетучилось всякое дурное предчувствие. В конце концов, это именно я посоветовал тебе взять на себя ответственность. А эта девчонка-сорванец виновата в том, что втянула тебя во все это. Так что не переживай слишком сильно. Итак, если ты такой смелый, то как насчет того, чтобы поужинать тем, что приготовила моя младшая сестренка, больше похожая на моего младшего брата?» Кудо медленно поднялся на ноги. Я немного поколебался, но Ацука Тюнзензи присоединилась к словам своего брата, так что в конце концов я принял их приглашение к ужину. Как и следовало ожидать, кулинарный талант Ацука Тюнзензи в значительной степени помог успокоить мои расстроенные нервы. Ее упрямый и чудаковатый брат, конечно же, не проронил в течение всего ужина ни единого комплимента. После еды я помог им повесить на окна москитные сетки. Как и прошлым вечером, было уже далеко за десять часов, когда я, наконец, начал собираться домой. Когда я уже надевал в прихожей свои туфли, на деревянный порог вспрыгнула кошка с горы Цзиньхуа и приветственно мяукнула. Я рассеянно играл с ней, когда в коридоре появилась Ацука Тюндзинзи. «Сенсей!» — произнесла она тихим голосом. Затем талантливая младшая сестра моего друга на цыпочках торопливо подошла ко мне и заговорила еще тише. А правде говоря, у меня к вам есть просьба. Просьба ко мне? Я хотела поинтересоваться. Можно ли мне завтра присоединиться к вам? Это был неожиданный поворот. Ацутян, ты разве не решила прекратить собирать материал по этому делу? Нет нет. Я хочу пойти не ради сбора материала. Возможно, с моей стороны это безрассудство, но вся эта история правда очень меня заинтересовала. И я не настолько самонадеянна, чтобы полагать, будто я могу раскрыть это дело. Но мне хотелось бы проследить за ним до самого конца, чем бы все это ни закончилось. «Но, конечно, я понимаю, что мне не следует идти. Это ведь не развлечение», — добавила Ацука, сама ответив на собственный вопрос. Ее живые внимательные глаза блестели, когда она это говорила. Вне всяких сомнений, в ее крови было тоже неутолимое интеллектуальное любопытство, что и у ее брата, только, пожалуй, ее интерес можно было назвать более здоровым. «На самом деле, я буду очень тебе благодарен, если ты пойдешь», — искренне признался я. Как бы ни храбрился я перед Кёгокудо, Кудо, честно сказать, — Я все же немного бабаиваюсь идти туда вдвоем с Энакидзу. Пожалуй, идем вместе с нами, если тебе позволит твоя работа, конечно. Лицо Ацука осветилось улыбкой, которая мгновенно сменилась испуганным выражением. Пожалуйста, не говорите ничего об этом моему старшему братику и редактору Накамуре. Брат будет в ярости, а после всего того, что я так дерзко высказала главному редактору Накамуре... Я не смогу смотреть ему в глаза, если он узнает, что я вернулась к этому делу. Он ведь должен думать о своем положении и сохранять достоинство, как мой начальник. Я с трудом удержался от смеха, услышав, как она произнесла в точности те же слова, которые я слышал вчера от редактора Накамуры. Я кивнул ей. Ацука снова улыбнулась, затем, вспомнив, зачем пришла, протянула мне бумажный фонарь, который все это время держала за спиной. Он вам понадобится, когда вы будете спускаться с холма. Братик сказал, что вчера вы ушли без него. С вами все было в порядке? По правде сказать, вчера вечером я едва ли был в порядке, но я соврал ей, сказав, что все было отлично. Однако, не желая повторить вчерашний неприятный опыт, на этот раз я смиренно принял фонарь. Это был странный фонарь. С одной стороны, на нем была изображена краска краской и пятиконечная звезда, острием направленное вверх. Ацука Тюнзензи любезно проводила меня до дороги и некоторое время постояла, глядя мне вслед. Должно быть, она остается на ночь у брата. Луны на небе видно не было. Ясная погода, стоявшая днем, сменилась хмурой и облачной. Видимо, сезон дождей еще все-таки не закончился. Наверное, завтра пойдет дождь. Все же, что это за странный символ. Меня заботили вещи, не имевшие никакого значения. В моем сознании роилось множество мелких несущественных вопросов, но они не могли заглушить притаившегося где-то в глубине моего существа и постепенно разраставшегося предчувствия несчастья. Я знаю, это майоке, талисман, оберегающий от злых духов. Я слышал о чем-то подобном, когда служил в армии. Что звезды на рубашках офицеров сухопутных войск, обозначавшие их звание, в действительности отводили от них пули. Хоть какое-то утешение, — настойчиво произнес мой внутренний голос. Хотя они носили на себе звезды и все равно погибали от пуль. Я освещаю себе путь этим фонарем, но у меня все равно может закружиться голова, и я упаду. Однако в тот вечер, пока я спускался в полной темноте с холма к станции и ехал домой, со мной не произошло ничего дурного.